Но где же она сейчас? Пристально вглядываясь в зубцы стены, Шемяка не мог обнаружить ее. То ли сумерки были еще слишком густыми, то ли обильный снег, лежащий с сугробами на зубцах и на помосте стены, закрывал трещину. Но ее не было. Не было. А может, ее и вовсе не существует? Сомнения Сызнова уязвили Дмитрия Юрьевича. Может, тебе все это показалось, привиделось, приснилось, наконец? Может, и не было никакого знака, не было благословения Божьего, а была лишь бласть, лишь самообман, лишь томление духа и все, что ты задумал что уже наполовину совершил, так уж бласть, так уж самообман. И ты, обыкновенный властолюбец, обыкновенный, как косой, как Василий, как все, не может, не может этого быть». Вдруг сорвался с места Шемяка и в остервенении принялся сгребать снег с зубцов детинца. «Не должно он быть, потому что это я. Я, Дмитрий Шемяка, а не кто-то другой. А меня Господь любит. Любит, да». В суете не заметил он, как сошел в сторону с прохода, с того самого места, где под снегом был уложен дощатый настил, и, ступивший к ному зубцу, дабы и с него скинуть сугроб, шемяка вдруг ощутил, что ступня его, не нашедшая опоры, проваливается куда-то вглубь, в пропасть. Князь ажно вскрикнул от неожиданности, упал набок, дабы только выдернуть ногу из сей странной глуби. И Токма, когда распластался на снегу, уразумел с радостью и изумлением, что сие должно и есть то, что он столь тщетно искал, та самая памятная трещина, и теперь надобно лишь разгрести снег, чтобы видеть ее. Не теряя времени, Шемяка откинул в сторону тулуп и, вставши на четвереньки, Принялся, как унюхавший кость пес, торопливо разгребать под собой снег. В скорости, углубившись в сугроб по локти Шемяка, и вправду нащупал перстами расщелину в стене, потом, откинувши снег с зубцов, нашел трещину и между ними. Да, да, слава тебе Боже, все было так, как запомнилось ему — Был, есть, вот он, перед его глазами сей знак, Господень. И значит, все, что он делал доселе, верно. И значит, все, что сбирается он делать после, праведно. И значит, прощай, тихий углич и грустная безызвестность. И значит, «Здравствуй, Москва!» И дерзкая слава! Блаженно улыбнувшись, Шемяка откинулся навзныч на распахнутом по снегу тулупе и, глядя в бескрайнее звездное небо, стал сызнова в сотый уж, наверное, раз вспоминать все случившееся с ним за последние полгода жизни. Приглашение к власти И вдруг представилось, будто сто лет назад это было, раннее розовое утро, яркий солнечный свет пробивается сквозь слюдяные оконца покоя и отражается, словно живыми, шевелящимися пятнами на бревенчатой стене, на занавесях двери, на раскрытой смятой постели, в коей лежат они с женой Софьей, Софьюшка еще спит, умаялась, милая в словьяную ночь от его молодецких ласк, лик ее расслаблен, руки раскинуты широко, вежды прикрыты, Алые уста разомкнуты едва, так что из-под них виднеются белые, ровные, аки-жемчужные зубки. Да и он сам еще почти спит, токмо, что пробудился, токмо, что раскрыл очи и, глядя на ясный лик своей княгинюшки, неожиданно осознал. Вот оно, истинное человеческое счастье. Просыпаться... Вот так ежедень поутру в своем крепком, уютном дому рядом с милую, желанную женою, знать, что рядом за стеной в детской почивает под надзором пестуна его первенец Ивашка, знать, что в скорости, ежели так же, как нони, будут любить они друг друга, Господь Бог подарит им еще чадушек, Коих он, строгий, но добрый тядька, будет учить с измольства ратному и княжескому делу, грамоте и закону Божию, как когда-то учил их с братьями покойный батюшка Юрий Дмитриевич. И еще вспомнилось, подумал он тогда, что сегодня, в воскресенье, в день рождения Ивашечки, замыслили они еще издавна постриг сына, что в скорости к обеду чай, начнут съезжаться гости что сам тесть приедет привезет внуку в подарок настоящего боевого коня на которого мальца княжича посадят и повезут вокруг двора в знак того что с нонешнего дня он уже настоящий мужчина и еще вспомнилось шемяки как поднявшись тогда Оделся он спора, и, не будя Софьюшку, вышел во двор, прямо к реке, как спустился по влажным отрасы ступеням к воде, как, стянувши рубаху, прыгнул в холодную до ломоты костей воду, как долго плыл потом на спине, глядя в белесо-синее небо, вновь и вновь вспоминая ночные Софьины ласки, словно переживая их заново а насущные заботы предстоящего дня уже брали свое. В скорости уже думал он, как распорядиться ему с приемом гостей, не забыть бы, не упустить бы чего, не обидеть бы кого ненароком, угощая на званом перу, размещая затем на ночлег по покоям. Особливо тестью надобно было угодить». Нашептала ему нынче на ухо Софьюшка, бывшая недавно в гостях у отца, будто обижается на него тесть, что не приезжает уже давно взять к нему за озерье и к себе не зовет. А еще, еще, и это казалось главнее всего, надо было уже загодя сейчас подумать, как отвечать, что говорить ему, ежели зайдет разговор о Суздале. О призыве Василия идти туда на подмогу, Супротив мамутяка и Якуба. Почему он не пошел туда и полков своих не дал? Иншие гости помельче не спросят напрямик, А вот тесть может, хотя б потому, что родня, Хотя б потому, что, знает Шемяка, не сторонник он родственный свары меж князьями гнездя Калитова, коя будоражит Русь вот уже два десятка лет с тех пор, как отошел к Господу старший сын Донского. Что тогда отвечать ему? Не говорить же открыто, безутаю, что не токму, что пособлять Василию, супротив кого-либо, хошь бы и татар, но даже и самому порой хочется напасть на братца, за все зло, кое он причинил ему и его родне. Не говорить же открыто, что все эти годы, с тех пор, как, взъярившись, ослепил Василий Косова за открытый бунт супротив Москвы, он токмо и делает, что ждет удобного случая, чтобы выступить, как когда-то брат супротив ненавистного Василия, дабы вернуть себе, их, Юрьевскому роду, Незаконно отобранное уже два десятка лет назад. Не говорит же ведь всего этого тестю. Слишком уж нелицеприятный получится разговор. И посему, — мыслил тогда Шемяка, — надо б нам придумать что-нибудь похитрее, обманливое, однако же схожее за правду. Но что же? Что? Закидывая ладони назад, выгребая и ласковую и добрую воду, Димитрий прикрыл глаза, сосредоточившись мыслями на трудноразрешимом вопросе. И в сие мгновения, помнится, услыхал на берегу истошный, испуганный даже крик, такой, что ажно подумалось сперва, «Уж не татары ли налетели?» «Димитрий Юрьевич, князь, плыви сюда, скорей! Новости важные Открыв глаза, Шемяка увидел на берегу дворецкого Егора. Стоял он по колене в воде и, кажется, готов был вот-вот прыгнуть и поплыть, как был во всей одежде, лишь бы быстрее сообщить князю поразившую его весть. «Что там стряслось? Что?» — беспокойно думал Димитрий — сколько мог спорого, грибая к берегу. — Что-то уж видно и вправду серьезное. Коли молчун Егор кричит о кироженице. — Ну что там, что? — спрашивал Дмитрий в скорости, выходя на берег. — Надеюсь, не татары? — Татар, слава богу, нет, — уже более степенно ответствовал Егор, протягивая каназу платье. — Однако видит Бог близко к тому.